«Вика!» Учительница, вызвавшаяся показать Павлову дом своего бывшего ученика Дмитрия, едва поспевала за стремительным шагом адвоката. «До сих пор не могу прийти в себя», — сокрушалась она, зачем-то поглядывая на часы. «Это какой-то кошмар. Вы уж, Артемий Андреевич, простите!» Артем бросил на женщину короткий взгляд. «За что?» Учительница окончательно смутилась и растерянно проговорила. «Как-то все неудобно получилось». Он качнул головой. «Думаю, неудобно, это очень мягко сказано. Хотя, когда дверь актового зала расстреливают из дробовика, после чего бросают коктейль молотого, это действительно неудобно». «Простите, это было глупо». «Не нужно извиняться», — отмахнулся Павлов. «Сейчас главное не допустить дальнейших жертв. Как вас зовут, кстати?» «Нина Ивановна», — ответила учительница. «Вы сказали, что вели уроки у этого парня». «Да, я была их классной руководительницей пять лет, вплоть до десятого класса. Потом у нас была реорганизация, и этому классу был назначен другой учитель. Но сейчас ее нет, она уволилась в прошлом году и, по некоторым сведениям, куда-то уехала». «Значит, Дмитрий Шлангин», – задумчиво проговорил Артем. «Нина Ивановна, что вы можете сказать о нем? Все-таки он, по сути, рос на ваших глазах». Женщина замялась. «Видите ли». Начала она, медленно подбирая слова. «С одной стороны, Дима был обычным парнем. Учился хорошо, но и, как говорят, звезд с неба не хватал. При этом мне он показался очень замкнутым и стеснительным. Вместе с тем он тянулся к общению. К сожалению, коллектив класса с самого начала холодно встретил его, хотя никаких причин тому я не видела». «Его дразнили?» – внезапно спросил Павлов. «Согласитесь, новичок в классе с фамилией Шлангин весьма большой соблазн для ребят, которые любят самоутверждаться в коллективе за счет других. Я не хочу сказать, что в вашей школе все учащиеся поголовно жестокие и любят издеваться над слабыми, но вы наверняка поняли, что я имею в виду». Нина Ивановна вздохнула. «Да, вы правы. У него даже несколько раз случались конфликты с одноклассниками, но дальше синяка или порванных брюк дело не шло». Когда начинали выяснять, как обстояло дело, все становились глухонемыми. Никто ничего не видел и не слышал. Тот же самый Шлангин всегда безмолствовал, словно партизан. У нас в классе была одна троица, эдакие заводилы-хулиганы. Ничего особенного, но почему-то именно они все время цеплялись к Диме. Я пыталась с ним поговорить, но он обычно отмалчивался. «Более того, я знакома с его мамой, и мы несколько раз обсуждали эту неприятную тему, но она уверяла меня, что Дима никогда не жаловался. Все считали, ну, это же мальчишки, что-то не поделили, подрались. Всякое бывает в подростковом возрасте». «Всякое бывает», — повторил Артем, вспомнив лицо стрелка, которое мелькнуло сквозь прореху в изувеченной двери актового зала искаженная от ярости и с выпученными глазами, измазанная чем-то бурым, как запекшаяся кровь. Молодой человек напоминал вурдалака, жаждущего жертв. «Дима успешно учился», — повторила Нина Ивановна. «Единственный предмет, по которому у него были проблемы, — это физкультура. А если принять во внимание, что Евгений Владимирович, наш физрук, весьма специфичный человек, то...» «Что значит «специфичный»?» Прямолинейный, можно даже сказать бесцеремонный. Если школьник, особенно парень, не мог подтянуться нужное количество раз, он без обиняков говорил ему в лицо, что тот слабак. А Дима, насколько я знала, среди других он был самым отстающим по физкультуре. Мне даже как-то пришлось поговорить с Евгением Владимировичем, и он нехотя согласился поставить Шлангину четверку в году чтобы не портить хорошие отметки, потому что кроме физкультуры других проблем у парня с учебой не возникало. Знаете, если ученик старается, а это сразу видно, как правило, мы накидываем сверху бал. Но физрук был другим и ставил оценки по фактическим результатам. Не уложился в норматив «двойка». Хотя с мальчишки семь потов сходило, и он изо всех сил старался. А теперь вот, неизвестно, выживет ли физрук а если выживет, то наверняка останется инвалидом». Учительница смахнула выступившую слезу. «Постойте», — догадался Артем, — «уж не тот ли учитель физкультуры, которого только что увезли на скорой? Ведь именно он мне назвал фамилию Дмитрия». «Да, это он», — Павлов хотел спросить что-то еще, но тут в кармане его пиджака затрезвонил мобильник. «Юра, рад тебя слышать». Произнес он, услышав в трубке голос сотрудников ФСБ Соломина, его сослуживца и давнишнего закадычного друга. «Привет, Тёма!» – поздоровался Юрий. «Тут до нашего ведомства новости дошли, что в 125-й школе стрельба и чуть ли не теракт, а ты буквально вчера обмолвился, что собираешься с лекцией перед выпускниками выступать». «Собирался». «Да вот, не выступил», – ответил Артём. «Я пытался связаться с местными силовиками, но там такая чехарда. Все друг на друга стрелки переводят. Решил тебе позвонить». «Насчет теракта ничего не могу сказать. Знаю только, что в школе вооруженный парень, лет двадцати, и, судя по всему, он один. Пока никаких требований не выдвигалось». «Я так понял, ты снаружи?» — уточнил Соломин. «Да, но стрелок где-то внутри школы, и с ним целый класс». «Значит, версия о теракте под вопросом». Подытожил полковник. Юра, я не могу ничего сказать, признался Артем. Пока ничего определенного. Понятно. В любом случае я направлю наших ребят. На месте сориентируйтесь, хуже не будет. Добро. Закончив разговор, Артем вопросительно посмотрел на учительницу, которая остановилась у подъезда невзрачной семиэтажки. Вот тут жил Дима Шлангин. У него еще младшая сестра есть, я ее часто вижу. Как раз в это время из дома выходила семейная пара с коляской, и Павлов с учительницей проскользнули внутрь. «Этаж, по-моему, четвертый, а квартиру не помню», призналась Нина Ивановна, нажимая на исцарапанную кнопку лифта. «Шлангин жил в полной семье», поинтересовался Павлов. Она отрицательно покачала головой. «Их отец умер давно, мама повторно вышла замуж». Лифт остановился с мерным гудением, раздвигая стальные створки. Артем внимательно огляделся, и его взор остановился на одной из металлических дверей, которая была приоткрыта. Он осторожно толкнул ее, заглянув внутрь, и сразу увидел худенькую девочку в голубом сарафане. Она растерянно оглядывалась, покусывая большой палец. «Привет», – мягко проговорил Артем, полностью открывая дверь. «Скажи, пожалуйста, у тебя есть брат по имени Дима?» Девочка испуганно уставилась на адвоката. Затем ее взгляд переместился на вошедшую следом учительницу и, вспыхнувшее было в ее глазах недоверие, растаяло. Черты лица разгладились. «Да, есть. И его зовут Дима», — подтвердила она, продолжая смотреть на Нину Ивановну. «Добрый день», — ласково улыбнулась она. «Ты ведь в 125-й школе учишься?» Девочка кивнула. «А как тебя зовут?» «Вика. А я вас в школе видела», — не смело сказала она. «Правильно, потому что я учительница», – успокаивающим голосом продолжала женщина. «И я учила твоего брата Диму. Меня зовут Нина Ивановна, а это Артемий Андреевич. Он адвокат, помогает людям. Здравствуйте», – поздоровалась Вика. «Скажи, Вика, кто-нибудь из взрослых есть дома?» – спросил Павлов, и она закрутила головой. «Мама к тете Лидии уехала», – сообщила девочка. «А дяде Мише я еще не звонила». «Можно мы пройдем?» – задал вопрос Артем. «Можно». Адвокат шагнул вперед, включив свет в коридоре. В глаза мгновенно бросились рассыпанные по полу патроны. «Это Дима, наверное», – предположила Вика, заметив его взгляд. «Он ключи у меня просил, а потом куда-то убежал». «Для чего ему понадобились ключи?» – спросил Павлов. Присев на корточки. он начал собирать патроны, обернув руку носовым платком. «Разве у твоего брата нет своих ключей?» «Двенадцатый калибр», — определил он, разглядывая аккуратные увесистые цилиндрики. «Кортечь и пули». «Мой брат живет у бабушки», — сообщила Вика, спрятав руки за спиной. «Это что, пули?» «Да, что-то вроде того», — уклончиво ответил Артем. Он посмотрел на шкаф-купе с раздвинутыми дверями, приблизился, внимательно вглядываясь. «Сейф». Вмонтированный в стену стальной шкафчик был приоткрыт, и адвокат распахнул дверцу. В сумерках Матово блеснул ствол винтовки. «Он здесь как будто что-то искал и забрал одно ружье дяди Миши», сказала Вика, серьезно глядя на адвоката. «У дяди Миши было два ружья, и в комнатах беспорядок». Павлов присел на корточки перед девочкой. «Вика, твой брат что-нибудь говорил, когда брал у тебя ключи? Что он собирался делать?» Спросил он. Она задумчиво пожала плечами. «Нет, ничего не говорил, он очень спешил». «Когда Дима вернул тебе ключи, он уже был с ружьем?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что это твой брат забрал ружье?» Девочка смутилась. «Ваш новый папа мог взять ружье?» Осторожно спросил Павлов. «Не знаю». С сомнением протянула Вика. «И он нам не папа». И с важным видом она добавила. Он отчим. Мой настоящий папа умер, когда я была совсем маленькой». «Понятно». «Дима и твой отчим дружили?» Словно между делом полюбопытствовал адвокат. не Дядя Миша все время ругал Диму, а Дима терпеть не мог дядю Мишу». Павлов огляделся. В конце коридора, перед поворотом, на кухню на полу лежала темно-зеленая канистра. Возле горловины поблескивала маленькая лужица. Вот из чего были сделаны коктейли с горючим веществом, понял он. «Ты знаешь, как позвонить дяде Мише?» обратился он к Вике. Девочка подошла к массивному комоду с зеркалом, за деревянную раму которого было задвинуто несколько прямоугольных бумажек с номерами телефонов. «Вот», — сказала она, ткнув пальчиком, — «там есть». Павлов выпрямился и, подойдя к зеркалу, подцепил ногтем визитку. «Кротов Михаил Викторович», — мысленно прочитал он. «Автомойка, все виды услуг, химчистка салона». Он вытащил телефон и, набрав указанный на визитке номер, Принялся терпеливо слушать незатейливую музыку, заменяющую гудки. Наконец в трубке послышался резкий мужской голос. «Вас слушают!» «Добрый день, мне нужен Михаил Викторович Кротов», — проговорил Артем. После секундной паузы мужчина спросил. «Кто его спрашивает?» «Артемий Павлов. Московская коллегия адвокатов». Он невзначай посмотрел на притихшую Вику, которая тем временем с любопытством разглядывала канистру. «Михаил Викторович убит!» Прозвучало в трубке, и Артем плотно сжал губы. Где-то в глубине души он предполагал, что именно это и случится. С вами говорит старший оперуполномоченный ОВД-хомовник Тимирязев, продолжил голос. Какое у вас дело к потерпевшему? Я нахожусь у него дома, сказал адвокат. Здесь его малолетняя падчерица. Вскрыт оружейный сейф, есть опасения, что одно ружье похищено. Значит, все сходится. Сейчас к вам приедет машина, сообщил полицейский. «Кротов скончался от черепно-мозговых травм, и есть версия, что к этому причастен пасынок погибшего. А раз, как вы говорите, сей вскрыт, у парень вооружен. Будьте осторожны, он может вернуться». «Это вряд ли», – подумал Павлов, убирая телефон. «У Дмитрия Шлангина сейчас есть дела поважнее». «Прошу вас в квартире ничего не трогать и дождаться наших сотрудников», – закончил Тимирязев и положил трубку. «И что вам сказали?» – простодушно спросила Вика, оторвав взгляд от канистры. «Когда дядя Миша придет?» Артему стоило немалого труда смотреть спокойно в ее доверчивые глаза. «Он пока занят, Вика», – отозвался он. «Скажи, а твоя мама когда придет?» «Я же говорю, она в Зеленограде. Тетя Лида ногу сломала. Мама ей поехала помогать», – сказала Вика. «Я ей четыре раза звонила. Она только один раз ответила, сказала, что очень занята». Павлов вздохнул. «Эта перманентная занятость способна привести к роковым последствиям. Как часто люди, занятые одним делом, не обращают внимания на проблемы своих близких, которые могут быть куда важнее. Именно в тот момент, когда им так нужна эта поддержка, подумалось ему. «Вика, у меня к тебе важное дело». Глаза девочки загорелись оживленным блеском. «Какое?» «У тебя есть фотографии Димы? Лучше всего новые, когда он уже стал взрослым». «Конечно есть!» – воскликнула Вика. «У нас на полке целый альбом лежит». С этими словами она упорхнула в гостиную, а Павлов повернулся к учительнице. И хоть чем убит. Скорее всего, это сделал Дмитрий. Глаза Нины Ивановны округлились, она всплеснула руками, но адвокат, предупреждающий, поднес указательный палец губам. «Не нужно пока ничего говорить девочке. Постарайтесь дозвониться до матери. Оставьте ей сообщение, в крайнем случае, пусть немедленно возвращается». «Да, конечно», побледнев, прошептала женщина. В гостиной хлопнула дверца, после чего раздался дробный топот маленьких ножек. «Вот!» – запыхавшись, сказала Вика и протянула Артему пухлый альбом бордового цвета. «Большое спасибо!» – поблагодарил адвокат. «Давай посмотрим!» Он положил альбом на комод, перелистывая страницы. Нина Ивановна молча встала рядом. Она старалась держаться спокойно, но было видно, что это плохо ей удается, и в глазах женщины метался всепоглощающий страх. «Это Дима в школе», — сообщила Вика, указывая на фото. «А вот я. Это я еще малышка. Недавно родилась», — с гордостью добавила она. «А вот и его выпуск», — подала голос учительница, когда Артем перевернул следующую страницу. «Вот Шлангин, с самого краю». «Он не Шлангин», — неожиданно заявила Вика. «Это я Шлангина и мама, а Дима поменял фамилию». Павлов и Нина Ивановна переглянулись. «Интересно» произнес адвокат. «И какая же теперь его фамилия?» «Свободен». Он сдвинул брови, пытаясь в точности воссоздать в памяти разговор с тяжело раненым физруком. «Он сказал, что теперь он свободен». «Свободен?» «Так вот в чем смысл фразы, которую пытался донести Дмитрий до физрука. Он свободен и больше не шлангин. «Вика, а есть фото, где Дима уже взрослый?» спросил Артем. «Не знаю. Там в самом конце есть фотки. Там Дима уже большой». Павлов вытащил помятый конверт, разложив перед собой несколько снимков. С одного из них на него смотрел хмурый молодой человек. Слегка вытянутое лицо, губы плотно сжаты, лоб изрезанный ранними морщинами. Взгляд... Артем подумал, что так смотрят на человека, от которого с минуты на минуту ожидаешь какой-то подлости. Он переснял несколько фотографий на смартфон и закрыл альбом. «Нина Ивановна, я попрошу вас остаться с Викой, пока не приедет наряд полиции, а потом и мама». «Да, конечно, а вы?» – спохватилась учительница. «Возвращаюсь к школе».